Глава 22. Артём. Зал был полон гостей. Артём прежде никогда не видел такого великолепия. Сегодня вечером всё здесь украсили сокровищами Красного города. Стены пестрели гобеленами, которым было, вероятно, по несколько веков. У дальней стены настраивался оркестр. Люстры сияли начищенным до блеска хрусталём и огоньками сотен свечей. Свечи были повсюду. Десятки девушек-прислужниц в черно белых одеяниях сновали туда-сюда, без устали снимая с подсвечников оплывающий воск. Другие прислужницы разносили подносы с закусками и бокалами на высоких ножках. Артем взял бокал, не глядя, и пригубил бьющую в нос пузырьками золотистую жидкость. Напиток выглядел соблазнительно как расплавленное золото. Однако первый же глоток оказался разочарованием. Питье было слишком кислым. Как назло, девушка с подносом уже упархнула. Артем постарался целиком спрятаться в неглубокой стенной нише. Стоя там, он маленькими глотками пил кислый напиток и наблюдал за тем, как зал продолжает наполняться гостями. С трудом верилось, что еще совсем недавно в «Зеленом», он не мог даже представить, что где-то в мире До сих пор существует такая роскошь. Сандер подарил богатые наряды всем гостям Красного города, поэтому теперь они смешались с хозяевами. Некоторые совершенно преобразились. Старуха из одной общины, сменившая мех и бусы на закрытое платье цвета осенней листвы и высокую прическу, превратилась из лесной ведьмы в благообразную пожилую даму. Издалека Артем увидел Андрея в алым камзоле и Макса Он ощутил краткий приступ злорадства, одетого куда более скромно, чем Андрей или он сам. Сандер не жалел ничего для организации сегодняшнего приема. Сам Артём тоже был одет богаче, чем когда бы то ни было, но почему-то это радовало его куда меньше, чем он ожидал. Допивая пузырящийся напиток, Артём ощупывал взглядом толпу ища Каю. Он знал, что она планирует прийти сюда позже него самого. Но теперь пора бы уже и было появиться. Артем ждал этого появления и боялся его. Что-то подсказывало ему, что Кая уже успела увидеть Ганна. Он сам не мог понять, почему был настолько уверен в том, что они разговаривали, может быть, целовались? Ушам стало горячо, и Артем вдруг почувствовал, что сейчас, несмотря на то, что у него никогда в жизни это бы не вышло, Без колебаний попытался бы избить Гана, может быть, даже убить, если бы увидел их вместе. Пожалуй, этого он боялся больше всего того, что они явятся сюда вместе, рука об руку. Почему иначе Кая не захотела пойти с ним? Артём представил, как они идут рядом, оба такие красивые, веселые, сильные, и улыбаются друг другу, как Вагана. И бокал в его руке задрожал. Все в зале, кто знает Каю и его, будут перешептываться у них за спиной и смеяться над ним. Что-то не клеилось. Утром Саша передавала через прислужниц, что, к сожалению, не сумеет встретиться с ним перед приёмом. Это его огорчило, и он сам не понял почему. То ли потому, что ему правда хотелось встретиться с Сашей, то ли потому, что хорошо было бы прийти сюда вместе с ней и не стоять, как сейчас, в одиночестве, если Кая придет с Ганом, Сразу вслед за расстройством он почувствовал слабый всплеск надежды. Артем подумал, что Кая могла поссориться с Ганом после того, что он ей рассказал. А это значило, что, возможно, князь пригласил на прием Сашу, и именно поэтому она отказалась встретиться с ним, Артемом. Он глубоко вздохнул. От усиленных размышлений закружилась голова. Мало того, что все это было запутано, думать о перипетиях такого рода было почему-то гораздо труднее, чем о теориях или экспериментах. Зал продолжал заполняться людьми. Издалека Артем увидел Сандру с бокалом в руке. Тот улыбался гостям направо и налево и что-то говорил капитану Сокол в золотистом платье. Она держала императора Красного города под руку и смотрела на него влюбленным восторженным взглядом. Уже скоро Сандер выступит перед собравшимися и сообщит им то, что изменит историю целого мира навеки, и Артем будет частью этого. В преддверии такого торжественного мига стоило думать о великих планах и свершениях, а вовсе не о Кае, Саше или Ганне, но почему-то не получалось. В глубине зала наконец заиграл оркестр. Эта музыка была не похожа на то, что обычно слушал Сандер, куда больше она напоминала классические композиции прошлого медленная, величественная. Мелодия плыла под потолком, качала на своих волнах, околдовывала. "Говорит Сандер, император Красного города". Звонко сообщила капитан Сокол, на шаг отойдя от Сандра и гордо поглядывая на него. "Мы просим минуту вашего внимания". Оркестр стих, вслед за ним замолчали гости. В наступившей тишине Сандер выступил вперед и улыбнулся. Благодарю, капитан. Любезные гости Красного города, я приветствую вас на нашем приеме». Его звучный голос разносился по всему залу, отражаясь от высоких стен. «Приеме, посвящённом обновлению, новым правилам, новым людям, новому миру, миру, который я уверен, предстоит строить нам с вами. Уже скоро мы поговорим о том, Как именно этот мир родится из пепла старого? Сандерс снова улыбнулся. Но сначала я приглашаю всех занять места за столами. Сегодня вы герои нашего вечера. Вас чествую я, вас чествуют жители Красного города. Мы благодарим вас за то, что вы явились на наш зов и ответим дружбой. Люди откликнулись на речь Сандра аплодисментами и одобрительным гулом. Артем внимательно рассматривал их лица. Кажется, все были довольны. Шурша юбками дамы первыми последовали к длинным столам, а оркестр снова заиграл музыку, теперь более легкую и веселую. Артем растерялся. Ему тоже следовало бы идти к столу, но он все еще не знал, куда деть бокал, а оставить его здесь на полу было бы неловко. Артём Можно тебя на два слова. Он обернулся. Сандер стоял совсем близко к нему, улыбаясь. Не поворачивая головы, он щелкнул пальцами, и Мила выросла у него за спиной, как из-под земли. Мила, забери бокалу господина Артема». Дождавшись, пока Мила убежит с бокалом, Сандер подошел ближе к Артему и понизил голос. «Артем, могу я просить об услуге? Конечно. Конечно, что угодно. Капитан Сокол рассаживает гостей. Сандра внимательно смотрел Артёму в глаза и почему-то ему стало неловко. Есть еще около часа до моей речи. Пока все рассядутся, пока поднимут первый тост, пока подадут закуски и салаты. Мне нужно отлучиться ненадолго, закончить кое-какие приготовления. Капитан Сокол присоединится ко мне. Я дал четкие указания прислужницам и распорядителям. Здесь все будет идти своим чередом. Но мне было бы гораздо спокойнее, если бы я знал, что ты за всем проследишь. Артем почувствовал, как губы невольно растягиваются в улыбке, и на мгновение ему стало безразлично, почему так долго не видно ни Каи, ни Гана, ни Саши. Да, да конечно, спасибо. То есть я все сделаю. Замечательно. Сандро улыбнулся с заметным облегчением, как будто боялся, что Артем ему откажет. Я постараюсь вернуться как можно скорее. Он колебался, будто решал сказать Артему что-то еще или не стоит. Устало улыбнулся. Спасибо, Артем. Скоро увидимся. И растворился в толпе. Теперь Артёму точно следовало поторопиться и присоединиться к гостям за столами. До него доносились разговоры и смех. Он видел, как Макс что-то возбужденно рассказывает Андрею, наполняя высокий бокал, как с любопытством рассматривает лепнину на потолке старуха, как подозрительно щурится темнокожая женщина, умопомрачительно красивая в платье цвета кувшинки. Мила неподалеку от ближайшего к Артему стола торопливо раздавала указания нескольким прислужницам. К столам все еще продолжали подходить запоздавшие гости светловолосые близняшки в бордовых платьях с золотистой вышивкой, мужчина с длинной черной косой, несколько знакомых Артема по лаборатории. Здесь не было человека в маске, приметного чужака, которого Артём заметил еще у дирижабля. И еще ни Кай, ни Гана, ни Саши, ни Тоши. Артем нервно переступил с ноги на ногу. Рука противно заныла, и он замер, ожидая приступа боли или появления тени. Но на этот раз ничего не случилось. Сандер не заговорил с ним о том, что части гостей не хватает. Он не спросил Артема о Кае, а ведь при обычных обстоятельствах не непременно бы поинтересоваться, где она. Забудь ты о ней, предложил внутренний голос. Она ведь о тебе забыла, мало ли, чем они с Ганом занимаются вместо того, чтобы спешить на прием. Действительно хочешь знать? Оставь ее в покое и радуйся тому, что ты здесь. Ты это заслужил. Музыка взлетела на высшую точку, а потом гарпия упала вниз. Теперь оркестр заиграл что-то лирическое, нежное. Один из распорядителей приёма, высокий человек с татуировкой на шее, поднялся со своего места, чтобы произнести тост. И в этот самый миг, не слушая его, все глубже погружаясь в звуки музыки, Артём вдруг подумал, что больше не может обманывать себя. Что-то не так. Хай опять вязалась в неприятности. Видимо, ребята из Агана тоже. Они пошли бы за Аганом слепо, какую бы бредовую идею он не предложил. Возможно, бредовая идея оказалась более опасной, чем можно было себе представить, раз Сандро и капитан Сокол последовали за ними. «Артем, садитесь за стол. Пробегающая мимо Мила приветливо кивнула ему. Сейчас подадут закуски. Он машинально кивнул в ответ. Возможно, все это только фантазии? Возможно, они просто сидят где-то вместе и смеются над ним. Она, Кая, смеется над ним, приникнув к плечу Гана. Он судорожно вздохнул, выпрямил спину. Даже если так, даже если она действительно бросила его, отказалась от него, смеется над ним в компании другого прямо сейчас. Он не может оставить ее, отказаться от нее в ответ пойти пировать, как ни в чем не бывало, не убедившись, что она в безопасности. Можно было притворяться перед другими сколько угодно, но бесполезно притворяться перед самим собой. Все, что происходит, все, чего ему удается добиться, не имеет значения без Каи. И никогда не имела. Артем бросил прощальный взгляд туда, где веселились, разговаривали, ели и пили люди, одним из которых мог бы сейчас быть и он сам не искапустив голову, зашагал к выходу.